Глава пятнадцатая Вошла горничная Катя, сильно испуганная. — Там бог знает что, Настасья Филипповна, человек десять ввалились, и все хмельные Сюда просятся, говорят, что Рогожин, и что вы сами знаете. — Правда, Катя, впусти их всех тотчас же. — Неужто всех-с, Настасья Филипповна? Совсем ведь безобразная страсть. — Всех, всех впусти, Катя, не бойся, всех до одного. А то и без тебя войдут. — Вон уж как шумят, точно Давича, Господа, вы, может быть, обижаетесь, — обратилась она к гостям, — что я такую компанию при вас принимаю. Я очень сожалею и прощения прошу, но так надо. А мне очень, очень бы желалось, чтобы вы все согласились быть при этой развязке моими свидетелями. Хотя, впрочем, как вам угодно. Гости продолжали изумляться, шептаться и переглядываться. Но стало совершенно ясно, что все это было рассчитано и устроено заранее, и что Настасью Филипповну, хоть она и, конечно, с ума сошла, теперь не собьешь. Всех мучило ужасное любопытство. Притом же и пугаться-то очень было некому. Там было только две — Дарья Алексеевна, барыня Бойко и видавшая всякие виды, которую трудно было сконфузить, и прекрасная, но молчаливая незнакомка — Но молчаливая незнакомка вряд ли что и понять могла. Это была приезжая немка, и русского языка ничего не знала. Кроме того, кажется, была столько же глупа, сколько и прекрасна. Она была в Нове, и уже принято было приглашать ее на известные вечера в пышнейшем костюме, причесанную как на выставку, и сажать как прелестную картинку для того, чтобы скрасить вечер. Точно так, как иные добывают для своих вечеров у знакомых на один раз картину, вазу, статую или экран. Что же касается мужчин, то Птицын, например, был приятель с Рогожиным, Фердыщенко был как рыба в воде, Ганечка все еще в себя прийти не мог, но хоть смутно, а неудержимо сам ощущал горячечную потребность достоять до конца у своего позорного столба. Старичок-учитель, мало понимавший в чем дело, чуть не плакал и буквально дрожал от страха, заметив какую-то необыкновенную тревогу кругом и в Настасии Филипповне, которую обожал как свою внучку, но он скорее бы умер, чем ее в такую минуту покинул. Что же касается Афанасия Иваныча, то, конечно, он себя компрометировать в таких приключениях не мог, но он слишком был заинтересован в деле, хотя бы и принимавшим такой сумасшедший оборот. Да и Настасья Филипповна выронила на его счет два-три словечка таких, что уехать никак нельзя было, не разъяснив окончательно дело. Он решился досидеть до конца и уже совершенно замолчать, и оставаться лишь наблюдателем, что, конечно, и требовалось его достоинством. Один лишь генерал Япончин, только что сейчас, пред этим разобиженный таким бесцеремонным и смешным возвратом ему подарка, конечно, еще более мог теперь обидеться всеми этими необыкновенными эксцентричностями или, например, появлением Рогожина. Да и человек, как он, и без того уже слишком снизошел, решившись сесть рядом с Птицыным и Фердыщенком. Но что могла сделать сила страсти, то могло быть, наконец, побеждено чувством обязанности, ощущением долга, чина и значения, и вообще уважением к себе. Так что Рогожин с компанией... Во всяком случае, в присутствии его превосходительства был невозможен. «Ах, генерал!» — перебила его тотчас же Настасья Филипповна, только что он обратился к ней с заявлением. «Я и забыла. Но будьте уверены, что о вас я предвидела. Если уж вам так обидно, то я не настаиваю и вас не удерживаю, хотя бы мне очень желалось именно вас при себе теперь видеть. Во всяком случае, очень благодарю вас за ваше знакомство и лестное внимание. Но если вы боитесь...» — Позвольте, Настасья Филипповна, — вскричал генерал в припадке рыцарского великодушия. — Кому вы говорите? Да я из преданности одной останусь теперь подле вас. И если, например, есть какая опасность... К тому же я, признаюсь, любопытствую чрезмерно. Я только насчет того хотел, что они испортят ковры и, пожалуй, разобьют что-нибудь. Да и не надо бы их совсем, по-моему, Настасья Филипповна. — Сам Рогожен. — провозгласил Фердыщенко. — Как вы думаете, Афанасий Иванович? — Наскоро успел шепнуть ему генерал. — Не сошла ли она с ума? — То есть без аллегории, а настоящим медицинским манерам? а? — Я вам говорил, что она и всегда к этому наклонна была, — лукаво отшепнулся Афанасий Иванович. — И к тому же лихорадка...